Судебное следствие, за исключением экспертизы, при открытых, прения сторон тоже при закрытых, вход в зал заседания без билетов. Свидетелей 68 человек в их числе экспертами 6 медиков. Однако дело об изнасиловании и убийстве Марии Доценко в назначенный день в Одесском окружном суде не рассматривалась. Полной неожиданностью для Кривцова было обнаружение им на своем рабочем столе в кабинете визитной карточки некоего Вучины, на которой было написано, что Эммануил Вето ночевал у Гези 20 декабря прошлого года и спал с ним в одной кровати. Мне непонятно, каким образом эта карточка оказалась на моем столе, сказал Кривцов Васильеву. Пожалуйста, установите личность Вучины и доставьте его ко мне на допрос. Помощник пристава выполнил просьбу следователя. — Каким образом вы, господин Вучина, попали ко мне в кабинет и оставили на столе свою визитную карточку? — спросил Кривцов доставленного. — Я пришел к вам утром для сообщения о том, что написал на карточке. Вас не было. В кабинете убирал служитель. Я спросил разрешить оставить карточку на вашем столе. Чем вызвано ваше желание сообщить мне о том, что какой-то вето спал с Гейзи в одной кровати 20 декабря? А почему раньше об этом не сообщили? Вначале я об этом ничего не знал. Потом, после объявления в газете о дела в суде, услышал молву, что 20 декабря у Гезди ночевал вето. Однако, кроме ссылки на слухи в отношении Вета, Гвучина ни на кого конкретно не мог сослаться. На допрос был приглашен Эммануил Вета. Он рассказал следующее. 20 декабря вечером я пришел в лавку к Гезе. Засиделись допоздна. Остался ночевать у него. Спал вместе с ним в его кровати. В какое время вы пришли в лавку? Примерно... Десять часов вечера. Кто в это время находился в лавке? Гези. А где же был Базео? Он спал на антрисонах. Один? Нет, с мальчиком Петром. Базео и Петр видели вас? Нет, они спали. А утром я ушел рано. Что вы можете мне еще сообщить? Больше ничего, господин следователь. Кривцов записал показания Вета, которые, по сути, могли разрушить обвинения, выдвигаемые против Гези. Выходило, что Гези в ночь убийства не покидал лавку после 22 часов и, следовательно, не выносил труп Марии. Своей тревогой Кривцов поделился с Васильевым. Думаю, что... Вето лже свидетельствует. И я попытаюсь это доказать, сказал помощник пристава. Каким образом? Спросил судебный следователь. Главное найти лиц, которые могли бы засвидетельствовать нахождение вето с 10 часов ночи 20 декабря до утра следующего дня в другом месте. Вы полагаете, что между Гези и вето был сговор? Именно сговор, причем происшедший еще до задержания Гези. Гези ожидал обыска и задержания. Он хорошо подготовился. На следующий день к Кривцову пришел грек Макри и заявил, что знаком с Гези. 20 декабря прошлого года заходил в лавку Базео три раза и ничего подозрительного не заметил. Последний раз он заходил в лавку после 10 часов вечера. «Кто был в лавке, когда вы каждый раз туда заходили?» – спросил Кривцов.